Андрей Мартиянов, «Иная тень». Безусловно, расследование, проведенное независимой группой экспертов под эгидой Организации Объединенных Наций, доказало определенную степень виновности руководства Межпланетной торговой корпорацией WI – трагических событиях на отдельном планетоиде системы нероид мистер льюин по прежнему утверждает что его подчиненные действовали лишь из лучших побуждений и не следует сваливать вину за произошедшую катастрофу только на представителей компании безусловно ситуация вышла из под контроля но разве возможно было прогнозировать подобное развитие событий и здраво оценить степень опасности исходящей от существ обнаруженных на лв четыреста Однако я не могу оправдать варварских действий экипажа крейсера Патна и русских военных специалистов, принявших самое простое на первый взгляд решение – все, что потенциально опасно для человека, должно быть уничтожено. Подобная солдафонская этика, неприменимая в цивилизованном мире, привела к еще более трагическим последствиям. Полностью разрушен инопланетный корабль, обнаруженный на ЛВ-426, и тем самым... Земная наука потеряла уникальную возможность исследовать творения чужого разума, а возможно, впоследствии установить контакт с иной цивилизацией. Следствием небрежности и некомпетентности русских военных и научных консультантов также стали дикое и неоправданное по своей жестокости истребление нового биологического вида. Катастрофа крейсера патна и гибель выдающегося ученого современности доктора Рональда С. Хилларда отмеченного человеческим сообществом Нобелевской премии. 2261 год. Создание искусственного разума второго поколения и синтетического гуманоида на биотехнологической основе. Исходя из вышесказанного, я могу предположить, что захват Патны, несанкционированное использование ядерного оружия и дальнейшие действия русских были заранее спланированы в недрах тайной службы Российской империи акцией направленной на устранение с рынка космических перевозок и торговли полезными ископаемыми основного конкурента в лице компании WI. Если это правда, то я могу только поздравить российские корпорации. Им с блеском удалась эта сомнительная авантюра, прикрытая именем и авторитетом столь уважаемой организации, как ООН. Выдержка из статьи Лоренса Бейджа «Славянская охота». New York Times. 19 января 2280 года. Последние новости. ООН сегодня вынесла окончательный вердикт по делу корпорации WI, более известному как «Дело иных». Уважаемые радиослушатели, теперь мы знаем, как следует поступать с другими цивилизациями. Берите пример с русских. Достаточно одной атомной бомбы, увешанного оружием тупого громилы, тыкающего пальцем в красную кнопку, И контакт с инопланетным разумом установлен. Скажем спасибо Бородачу из Петербурга за то, что он пока не считает инопланетянами американцев. Но похоже, пора вспомнить давние времена, когда каждый уважающий себя фермер строил сначала надежное бомбоубежище, а уже потом дом. А теперь прямое включение продолжающегося бейсбольного матча между Ред Сокс и... Из ежедневной передачи компании Радиокосмос, США. Ведущий программы Руберот. Кого из них нужно убить? Лейтенант Сергей Казаков, Россия. Часть первая. Где живет дикий зверь? Глава первая. Вызов министерства. 20-21 января 2280 года. Санкт-Петербург, Россия. Традиция сохранялась неизменно 570 лет. Пушечный раскат, грянувший над серо-свинцовыми водами Невы, по которой шли куда-то на запад мелкие льдинки, означал, что в столице Российской империи наступил полдень Голубоватый дымок повисел над бастионами тускло-коричневой крепости, будто раздумывая, подниматься ли ему к небесам или уйти в сторону по направлению восточного ветра к стрелке Васильевского острова и Дворцовому мосту. Утро сегодня было приотличное В меру холодно, в меру солнечно, да и ветер не особо силен. Каждый, уважающий себя горожанин после воскресного рассвета, обязательно пойдет погулять. Правящие особы, к великому сожалению, подобной радости лишены. Нет, вовсе не из-за отсутствия времени или желания. сам не позволяет. И вдобавок, только в сказках можно наткнуться на монарха, беспечно разгуливающего по улицам столицы. Безусловно, Петр Великий мог себе позволить нечто подобное. Так на то и великий. И время было совсем другое. Никаких террористов, никаких будигардов с тихарями, не отходящих ни на единый шаг от царственного патрона. Конечно, вполне можно заглянуть в зимний сад, укрытый со всех сторон стенами дворца и многочисленными системами обнаружения посторонних. ну уж поверьте, это никакая не прогулка, а одно расстройство. Человек, полулежавший на диване и просматривающий доставленные с утра газеты, мог оказаться кем угодно. Внешность и еще ни о чем не говорит. Пушистый черный свитер и черные джинсы с мягким ремнем может носить и университетский профессор, и наемный убийца на отдыхе. А если судить по слегка всклокоченной, начавшей сидеть шевелюре, короткой рыжевато-коричневой бороде, большим ладоням и стоптанным домашним туфлям на босу ногу, сторонний наблюдатель мог подумать, что перед ним примитивнейший обыватель, какой-нибудь научный работник низкого ранга или входящий в эпоху жизни, подводящую к старости, небогатый художник. Но! человек разместился в не слишком роскошной однако утонченно красивой и навивающей спокойствие ореховой гостиной большого зимнего дворца и чувствовал себя здесь как дома читал он не желтую прессу а бегло просматривал ведущие европейские и американские газеты напечатанные на английском немецком и французском языках да изредка чертыхался под нос курил мужчина обынейшие крепкие папиросы но пепельница отчего то была серебряной изготовленной в виде осетра с откидывающейся спинкой. Специалист-антиквар подавился бы собственной слюной при виде такого небрежного обращения с раритетом конца XIX века. Будто бы на всякий случай на боку осетра была выгравирована маленькая корона и надпись латинскими буквами – Фаберже. «Уроды!» – проворчал человек и с видимым отвращением отбросил в сторону пухлую Нью-Йорк Таймс взявшись за доставленную из Парижа утреннюю фигаро. Посмотрел передовую статью и снова буркнул. И эти ничуть не лучше. Рядом на столике орехового дерева стоял маленький приборчик в коричневатом корпусе, явно призванном имитировать стиль гостиной. Гладкие, слегка утопленные кнопки, миниатюрный динамик и два индикатора. Простота и эргономика. Бородатый мужчина в черном свитере, вытянул руку, коснулся аппарата и тотчас услышал донесшуюся из изящной коробочки полной готовности голос секретаря. «Слушаю». «Алексей Васильевич, уже полдень, все собрались?» «Сидят», — фыркнули из коммуникатора. «Масса многозначительных взглядов и дурацких разговоров, только...» Человек, находившийся на другом конце линии, запнулся. «Что еще?» «Адмирал Биберев здесь. Уже два раза просил о встрече, но я, как и приказано, отвечал, что вы заняты». «Биберев?» Обитатель Ореховой гостиной нахмурился. «Хорошо, пригласи. Остальные подождут. Отправь их к половине первого в малый зал для совещаний. Я приду. И слушай, кто после тебя заступает?» «Я до девяти вечера», — мигом ответил невидимый собеседник. потом дежурство штабс-капитана Снегирёва». «Отлично!» — согласился Бородатый. «Передай ему все папки, которые я оставил, и скачай файлы с моего сервера, те, что с пометкой срочно». «Не первый день работаю, Михаил Александрович!» Не то почтительно, не то обиженно ответили из динамика. «Адмирала звать?» «Я же сказал, зови!» Человек отключил связь, чтобы не тратить время на лишние переговоры с общительным секретарем. Быстрым, буквально кошачьим движением поднялся с дивана уронив газетную кипу, и подошел к закрытому бару. Насколько он помнил, господин Биберин более всего уважал армянские коньяки. Вот и предвиделась возможность потешить вкусы адмирала флота. Двери в зимнем не скрипели, хотя многим петлям было более 500 лет, но бородатый уловил, что в гостиной появился другой человек. Последний неслышно вошел и, в блюда субординацию, остановился в трех шагах от порога вот интересно отчего ботинки адмирала пренебрегают деревянным паркетом и ступает на него абсолютно беззвучно ваше императорское величество я за него усмехнулся хозяин дворца доброе утро николай андреевич понимая что пошло предлагать коньяк с утра но обрати внимание тридцатилетняя выдержка густой как мед благодарю улыбнулся в ответ адмирал Впрочем, заподозрить военного в высоком белоснежно-седом старике, облаченном в серый статский костюм с темно-малиновым галстуком и с приобычнейшей толстой папкой в руках, было почти невозможно. Престарелый бюрократ, не более. Ох, обманчива внешность! Как здоровье внучки? Не оборачиваясь, спросил хозяин. Я ужасно беспокоился. Знаешь, мне кажется, что все-таки ты зря позволил ей пойти в академию. «Господи!» — вздохнул адмирал, преувеличенно театрально разводя руками. «Ты думаешь, меня спрашивали? От Натальи я получил только заявление наподобие «хочу летать» и все тут. И ты, дедуля, не вмешивайся». И, между прочим, эта коза сдала экзамены с пометкой лучшей работы». А теперь она разбила тренировочный самолет и чудом осталась жива. «Ничего страшного». Добродушно хохотнул мужчина в черном и подал сейдому адмиралу рюмку с темно-коричневой, чудесно пахнущей жидкостью. «Четыре ребра, перелом правого предплечья и легкое сотрясение мозга». «Ваше Величество прекрасно осведомлены!» нарочито ехидным голосом сказал бибери «Газеты надо читать. В светской хронике только об этом и пишут». Внезапно с лица хозяина кабинета сползла улыбка и он вроде бы бесстрастно и спокойно глянул в лицо посетителя своими темно серыми глазами ну в чем дело я уже забыл когда ты появлялся в последний раз в моем кабинете самолично как вам известно сир адмирал тотчас принял правила игры и заговорил серьезно я появляюсь здесь только в критических случаях боюсь такой прецедент создан не скажу что это проблема вселенского масштаба но «Кто знает?» «А именно», — поднял бровь человек, которого титуловали высшим званием империи. «Что случилось на этот раз? Он поднял цены на нефть, которую добывает со временно конфискованных скважин WI?» «Интереснее», — чуть склонил голову на бок Биберин. «И вы, государь, проницательно отметили участие в этом деле американцев, а точнее наших старых знакомых из WI. «Хватит!» – сморщился император. «Переходи на нормальный язык, Николай. Церемониальные куртуазности оставь на потом». «Ну хорошо», – пожал плечами адмирал. «А теперь слушай. Только позволь, я сначала присяду. Надеюсь сидеть в присутствии августейшей особы, да тем более, если таковая пребывает в состоянии неофициальном». «Говори», – передернулся хозяин гостиной. «И садись, черт бы тебя побрал». Может быть, тебе еще и табурет принести? Располагайся непринужденно. У нас действительно неприятности. Седой, следуя приказу, непринужденно устроился на диване и закинул ногу на ногу. Миша, прислушайся ко мне. На этот раз никаких шуток. Это тебе не цены на нефть или минералы. Речь идет о безопасности империи. И, возможно, о ее выживании. Не надо меня пугать. Театрально страшными словами, фыркнул собеседник адмирала, но сразу же осекся. Если руководитель службы государственной безопасности России говорит настолько серьезно, значит дело не шуточное. Адмирал Биберев никогда не стал бы искусственно нагнетать обстановку. Не в его это натуре, натуре профессионала высочайшего класса, завоевавшего своим умом и многолетним опытом должность своего рода серого кардинала стоящего за спиной императора. Так что случилось? Михаил, ты помнишь дело, почти год назад поднятое ООН по поводу незаконных действий американцев с некой неизвестной формой жизни? Помнишь заголовки «Иная форма жизни», «Платоядные монстры» и прочие ужасы? Кажется, я тебе отправлял отчет некоего лейтенанта Казакова, участвовавшего в экспедиции КЛВ-426. «Помним. Читалось интересно и было похоже на сказку. Если бы не приложенные видеозаписи...» «Это не сказка», — проговорил адмирал. «Это гораздо хуже». «Хуже?» — монарх чуть изумленно поднял брови домиком. «Что может быть хуже этих зубастых тварей? Если я правильно помню, найденные американцами животные являются хищниками, паразитами и кем-то там еще...» «Извини, но я не очень хорошо разбираюсь в биологии». «Я в этой науке вообще полный профан», – вздохнул Биберев. «Зато у меня есть отдел по биологической безопасности, занимающийся как раз такими проблемами». «Видишь ли, если бы угроза исходила только от данного вида чужой жизни, я бы тебя не беспокоил и мирно занимался своими делами». «Мирно?» Михаил Александрович рассмеялся, показав крупные зубы. «Знаешь, понятия о твоей конторе менее всего ассоциируется с этим словом». «Новый джихад», — коротко бросил адмирал, мигом прервав добродушный хохоток патрона. «Теперь понял?» «Еще не хватало», — несколько растерянно проговорил хозяин после непродолжительной паузы. «Но позволь, каким образом могут быть связаны между собой неофидаи и прошлогодняя история Патны?» «Как я понимаю...» У фидаев несколько другой профиль – терроризм, похищение, убийство и в идеале зеленое знамя Мухаммеда над всем миром. Кроме того, у секты нет ни единого борта, способного выйти в пределы космоса, даже ближнего. Мы, немцы и американцы, несколько лет назад намертво перекрыли Федаем все возможные каналы. «Перекрыли», – согласился престарелый адмирал. Однако за последние недели было отмечено неясное шевеление в Тегеране, и Аламути. И террористы захватили японский корабль, помнишь? Подробности чуть позже. Американцы на днях отправили в халифат своих эмиссаров. Негласно, конечно. Посланцы высокопоставленные. Люди из ЦРУ и при них агенты службы федеральной безопасности из Вашингтонского управления. Сведения о возможной встрече янкисов с шейхом Эль-Джафаром вскоре должны поступить. Я тоже не сижу без дела. После Азиатской войны мы оставили в Халифате достаточно серьезную резидентуру. Интересно другое, Мишенька. Америкашки отослали в Тегеран не простых сотрудников военной разведки, а специалистов из подразделения Грифон. Весело, нервно фыркнул император. Тех, что занимаются безопасностью колоний США в дальнем космосе, причем конкретно биологической безопасностью, Но что им понадобилось от шейха? Нет, я понимаю, Эль-Джафар косвенно поддерживает новый джихад. О, господи! Понял, наконец? Адмирал Биберев дернул щекой. Теперь, пожалуйста, перестань бегать по гостиной, в глаза хреби. Сядь, выпей армянского и выслушай мои выкладки от начала до конца. Ничего страшного пока не случилось. Меня ждут к половине первого, машинально напомнил Михаил. Министр финансов, председатель Государственного банка и какие-то филиппинцы с очередным сногсшибательным проектом и стандартной просьбой о кредитах. «Подожду», — поморщился адмирал. «В конце концов, они могут встретиться и с премьером. Не забудь, сегодня воскресенье. Сядь, расслабься и послушай интересную историю». Его императорское величество Михаил IV и адмирал флота Николай бибирев разговаривали до пяти вечера. Потом адмирал ушел. О чем шла беседа, осталось неизвестным. Переговоры с филиппинскими предпринимателями пришлось вести срочно вызванному сдачи премьер-министру.